Глава 8 Во время каких царей родился Моисей, и религия каких богов возникла в то же время? Итак, когда у ассирийцев царствовал 14-й царь Сафр, у Сикионцев, 12-й Арфополис, а у Аргосцев 5-й Криас, родился в Египте Моисей. Через него народ Божий освободился от египетского рабства. В коем он должен был томиться, чтобы возжелать помощи своего Создателя. Некоторые полагают, что в царство неупомянутых царей жил Прометей, который, говорят, из глины образовал людей, потому что, как утверждают, был самым лучшим учителем мудрости. Хотя, впрочем, и указывают, какие были в его время мудрецы. А братья его Атласе говорят, что он был великий астролог. Это дало повод молве представлять его носящим небо. Хотя его именем называется Гора, высота которой, вероятнее всего, и вызвала народное поверье о ношении неба. С того времени в Греции начало появляться и много других басен. И до самого времени Кикропса, царя Афинян, в царствовании которого этот народ стал называться своим теперешним именем, и при котором через Моисея Бог вывел евреев из Египта. Многие умершие, благодаря невежественному и пустому обычаю и суеверию греков, были отнесены к числу богов. Между ними были жена царя Криаса, Мелантомика и сын их Фарвас, который после отца был шестым царем аргосцев. Равно и сын седьмого царя Триопа нас, и девятый царь Сфинелай, или Сфинелей, или Сфинел. У различных писателей он называется по-разному. В эти времена, по некоторым сказаниям, жила Меркурий, внук Атласа от дочери маи, о чем толкуется во многих самых распространенных сочинениях. Он славился знанием многих наук и искусств, которые передал людям. Этим он заслужил то, что после смерти его объявили и даже вообразили Богом. Позднее, говорят, жил Геркулес, относящийся, впрочем, к тем же временам аргостцев, хотя некоторые полагают, что он жил раньше Меркурия, но, на мой взгляд, они ошибаются. В какое бы, впрочем, время они ни родились, у вполне достоверных историков, писавших об этих древних событиях, Считается несомненным, что оба они были людьми и удостоились божеских почестей за то, что оказали смертным много благодеяний, в смысле улучшения удобств настоящей жизни. Что касается Минервы, то она гораздо древнее. Говорят, что она во времена Агигия явилась в девичьем возрасте на озере, называемом Тритон, почему звалась ей Тритонией не подлежит сомнению, что она была изобретательницей многих искусств, и тем легче сочтена была богиней, чем менее было известно ее происхождение. А что распевают они, будто она родилась из головы Юпитера, то это нужно относить к поэзии и басням, и не к истории о действительных событиях. Впрочем, когда жил сам Агиги, во времена которого был Великий Потоп, не тот всемирный потоп, от которого не спасся никто из людей, за исключением находившихся в Ковчеге, и о котором не знает ни греческая, ни латинская история народов. Но потоп все же гораздо больше, чем какой был позднее, во времена Девкалеона. Относительно этого исторические писатели говорят по-разному. Так Ворон начинает свою книгу, о которой я упомянул выше, «С этого времени» и древнее потопа Агигиева, то есть случившегося во время жизни Агиги, не представляет ничего, с чего мог бы и перейти к истории римской. Наши же писатели-хроник, сперва Евсевий, а потом и Иероним, следуя каким-то более ранним историкам, полагают, что потоп Агиги был спустя более чем 300 лет в царствонии второго Аргосского царя Фаранея, но когда бы этот потоп ни был, Минерва уже почиталась как богиня, когда в Афинах царствовал Кикропс, при котором, говорят, был восстановлен или даже построен этот город. Глава девятая. Когда построен город Афинян и какую причину его названия приводит ворон? Ибо Ворон приводит такую причину названия города имени Мафины, взятым безусловно от Минервы. Когда там неожиданно появилось оливковое дерево, а в другом месте выступила вода, эти чудеса обеспокоили царя, и он послал к Аполлону Дельфийскому спросить, какой они имеют смысл и чего требуют. Аполлон отвечал, что оливковое дерево означает Минерву, а вода Нептуна, и что от воли граждан зависит именем кого из двух богов, которых означают эти символы, лучше назвать город. Кикропс, получив этот ответ оракула, созвал для подачи голосов всех граждан обоего пола. Здесь тогда было в обычае, чтобы и женщины участвовали в публичных совещаниях. И вот, посовещавшись, мужчины подали голос за Нептуна, а женщины — за Минерву, и так как одной у женщины оказалось больше, победительницей осталась Минерва. Тогда разгневанный Нептун опустошил земли афинян взволновавшимися морскими водами, ибо демонам нетрудно разбрасывать на большие расстояния какие угодно волны. Чтобы смягчить его гнев, афиняне, как говорит тот же автор, подвергли женщин тройному наказанию — ни одна из них после этого не должна была подавать голоса. Никто из рождающихся не должен был принимать имени матери, никто не должен был называть их афинянками. Таким образом, этот город, мать и кормилица свободных наук и стольких столь великих философов, город славнее и прекраснее которого в Греции не было, благодаря издевательству демонов получил имя Афин – от спора своих богов, мужчины и женщины, и от победы женщины через женщин. Но, потерпев поражение от побежденного, вынужден был наказать и саму победу победившей, страшась более «вот Нептуна», чем оружие Минервы. Ибо в лице от так наказанных женщин побеждена была и победившая Минерва. Она не помогла своим избирательницам, даже настолько, чтобы из потерей с того времени права голоса и с отчуждением сыновей от имен матерей, они могли, по крайней мере, называться афинянками и считаться достойными имени той богини, которой своим голосованием доставили победу над богом-мужчиной. Чего и сколько можно было бы сказать по этому поводу, если бы наша речь не спешила перейти к другим предметам? Глава 10. Что ворон передает о названии Ареопага и о потопе Девкалеона. Марк Ворон не хочет, однако, доверять баснословным измышлениям о богах, чтобы не подумать чего-нибудь недостойного величия. Поэтому он не допускает, чтобы Ареапаг, в котором рассуждал сафинянами апостол Павел, деяния глава 17 стих 19, и от названия которого все афинские сенаторы прозывались Ареапагитами. Получил свое имя от того, что Марс, по-гречески «Арис», когда на этом поле, Пагу судили его двенадцать богов по обвинению в убийстве, был оправдан шестью голосами. Ибо когда при произнесении приговора голоса разделялись поровну, оправдание обыкновенно предпочиталось обвинению. Вопреки этому наиболее распространенному мнению, он старается на основании не пользующихся известностью сочинений подыскать некоторое иное объяснение этому имени, чтобы не думали, будто афиняне Ариапак назвали именем Марса и Поля, как бы Марсовым полем, то есть оскорблении божествам, которым, по его мнению, чужды ссоры и тяжбы. Ворон утверждает, что это сказание о Марсе настолько же ложно, насколько и сказание о трех богинях — Юноне, Минерви и Венере, которые якобы из-за «Золотого яблока» спорили перед судьей Парисом о превосходстве своей красоты. Хотя последнее служит предметом и повествования, и представления в пении и плясках, при громе театральных рукоплесканий во время игр — установленных для умилостивления богов, услаждающихся такими своими истинными или ложными преступлениями. Ворон этому не верит из опасения, как бы не помыслить чего-нибудь, несоответствующего природе и нравам богов. Однако, приводя небоснословное, а историческое объяснение названия Афин, он заносит в свое сочинение спор Нептуна и Минервы, относительно того, чьим именем должен назваться город. Спор такого свойства, что когда они обнаружили соперничество проявлением чудесных знамений, Аполлон, к которому обратились за советом, не решился разбирать их, но чтобы покончить распрю между богами, как Юпитер, трех упомянутых богинь, послал к Парису, так и он отослал их к людям, на суде которых Минерва победила большинством голосов и в то же время потерпела поражение в лице своих наказанных избирательниц, отвоевав у мужчин, оказавшихся ее противниками Афины, но потеряв право считать дружественных ей женщин афинянками. В это же время, по свидетельству Ворона, при афинском царе Кранае, преемники Кикропса, а по свидетельству наших историков Евсевия и Иеронима, еще при жизни самого Кикропса, был потоп, названный Девкалионовым, потому что Девкалион царствовал в тех странах, где этот потоп по преимуществу имел место. Но потоп этот отнюдь не простирался до Египта и сопредельных с ним стран.